ведь все прочие мои привязанности словно нарочно были созданы для того, чтобы растревожить мне душу. Бедняжка Леонора! И всё таки я тут ни при чем. Моя ли вина, что страсть росла в сердце бедной девушки, пока меня развлекали своенравные прелести ее сестрицы? И всё же, совсем ли я тут не повинен?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 чем коварство и злоба. Во всяком случае, последние встречаются гораздо реже. А вообще, живется мне здесь отлично. Одиночество — превосходное лекарство для моей души в этом райском краю. И юная пара года щедро согревает мое сердце, которому часто бывает холодно в нашем мире. Каждое дерево, каждый куст распускаются пышным цветом,